Глава восьмая, в которой Оля и Яло проникают в башню смерти. Глубокой ночью, наполняя умолкнувший город звоном, по улице промчалась карета, запряженная четверкой лошадей. Миновав окраину, она подкатила к огромной башне, темный силуэт которой вздымался над городом и исчезал где-то в облаках. Из кареты легко выскочили две небольшие фигурки. Навстречу им из темноты вышел рослый, — Стражник. — Именем короля! — крикнул он, взмахивая альбардой. — Здесь запрещено ходить и ездить. — Подумаешь, — раздалось в ответ, — если бы ты и умом был так же велик, как ростом, ты давно понял бы, что перед тобой пажи его величества. — Простите, господа королевские пажи! — испуганно забормотал стражник. — Кругом такая темень, что и мать родную не узнаешь. Одно мгновение я сейчас засвечу факел. Сгибаясь так, словно тело его начало походить на букву «Г», стражник открыл перед Олей и Ело тяжелую дверь. «В нашем глухом месте редко доводится увидеть таких высокопоставленных особ. Только главный министр Его Королевского Величества Нушрок и посещает нас», продолжал оправдываться стражник. «Пожалуйста, не кланитесь нам так низко», сказала стражнику Оля. «Нушрок часто бывает у вас? Присутствует при каждой казни». «Зачем? Неужели ему интересно это видеть?» «Да неужели вы не знаете?» Стражник огляделся по сторонам и понизив голос. «Он всегда сам и последнюю команду подает. Весь трясется, глаза наливаются кровью. известна коршунская порода, а иной раз только смотрит на заключенного, и тот сам прыгает с башни. Вы-то не небось лучше меня знаете, что его взгляда... «Никто не выдерживает!» Девочки молча переглянулись. «Скорее наверх!» — шепнула Оля и протянула Ело руку. Ступени винтовой лестницы гулко зазвенели под их ногами. Через полминуты они очутились в полной темноте. «Мне страшно, Оля!» — зашептала Ело. «Давай вернемся! Вперед, Ело, вперед!» Лестница круто уходила вверх спугнутые шумом шагов и светом факелов, во мраке заметались летучие мыши, наполняя воздух трепетом и шушанием Некоторые мыши проносились так близко, что задевали девочек своими невидимыми скользкими крыльями. — Олечка, милая, вернемся! — Ни за что! — Я так боюсь темноты, Оля, ведь ты тоже боялась ходить по темной лестнице. — Вперед, Ело, вперед! В темноте блеснули и скрылись два зеленоватых глаза. Кто-то дико захохотал и заплакал. И бесконечное эхо полетело по пролетам лестницы, повторяя эти страшные звуки. «Кто это, Олечка?» «Наверное, сова, Ело. Мне тоже страшно. Очень страшно, Ело. Но мы должны идти, мы должны спасти гурдо Гулко звенит лестница. «Сколько ступеней осталось позади? Может быть, сто?» А может быть и тысяча. А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, дикий хохот и тяжкие стоны. Хочешь, Яло, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно. Да, Олечка, расскажи, пожалуйста. Слушай, однажды на сборе нашего отряда, ох, мне кажется, это было так давно, ело мы беседовали о том, каким должен быть пионер. И хорошая девочка. К нам на сбор пришел один старый человек,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 Как бы ни было трудно. И потом, когда этот человек ушел, мы сочинили песенку о нашем отрядном флажке. И Оля негромко запела. Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед-вперед дала указ любимая страна. И коль отряд пошел в поход, не отставай, дружок. Ведь нас всегда вперед ведет отрядный наш флажок. Он словно зорька поутру горит над головой. Он гордо реет на ветру и манит за собой. И сердце бьется горячей у каждого в груди. И мы шагаем веселей, ведь флаг наш впереди. Как наши деды и отцы идем за рядом ряд. Нам каждый скажет, молодцы, хороший ваш отряд. И если трудный час придет, не унывай, дружок. Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед. И помни наш флажок. Оля пела все увереннее и звонче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 В центре площадки лицом к звездам лежал закованный в кандалы мальчик. Оля и Ело бросились к нему, опустились на колени, склонились к его лицу, сились услышать дыхание мальчика. Лицо и руки Гурда были холодные. — Мы опоздали, Оля, — прошептала Ело. Оля, не отвечая, торопливо отыскивала стеклянную фляжку и брызнула на лицо мальчика водой. У Гурда слабо дрогнули веки. «Яло, скорее, подержи его голову!» Стеклянная фляжка застучала о зубы мальчика. Он сделал судорожный глоток и застонал. «Гурт, милый, открой глаза! Ты слышишь нас? Гурт!» Не открывая глаз, мальчик едва слышно спросил. «Вы пришли казнить меня? Мы твои друзья, Гурт!» «Это мне снится!» — прошептал Гурт. «Не уходите только! Снитесь мне еще!» «Мы спасем тебя, обязательно спасем, Гурт!» Мальчик с трудом открыл глаза. «Кто вы?» «Нас зовут Оля и Ело. Только ты, пожалуйста, ни о чем не спрашивай нас сейчас. Ты очень слаб». «Вы уйдете?» «Но мы непременно вернемся за тобой. Мы спасем тебя, ты должен немного окрепнуть. В этом пакете пища для тебя». Далеко-далеко на востоке посветлело небо. Девочки поднялись.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 Лошади помчались по дороге. Через час, укладывая девочек спать, тетушка Аксал ласково ворчала. — Ах, фазанятые, откуда у вас столько смелости? Добрые вы мои девочки! Всю сердце у меня и страдалось, пока я вас дождалась. Оля устала, потянулась в постели и, уже засыпая, проговорила. — Тетушка Аксал, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учили, с замка на кандалах курда Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Аксал.